От малейшего шума белка рисковала свалиться Она спала, лежа на тонюсенькой ветке В лесу стояла необычайная тишина Ручей был гладким, как зеркало Гусеница не двигала челюстями Педведь держал перед пастью перемазанный медом большой палец Но в рот его не совал Диза, выпалшая на щеку горюющей о чем-то стрекозы Так и повисла неподвижно Белка спала, и никто и ничто не хотело производить ни малейшего шума, из-за которого она могла свалиться с верхушки дерева. Но вот один буковый листок сорвался сам по себе и, кружась, полетел вниз. Он закружился вокруг ветки, потом между больших ветвей, вдоль ствола, и, наконец, опустился на землю. С глухим шумом упал он прямо на мох. Шум был почти неслышный, но все же это был шум, громче самого малейшего шума, и белка свалилась. С оглушительным шумом рухнула она сквозь толстые ветки на спину носорога, отскочила вверх, потом вбок и плюхнулась в воду, сметнув брызги и пустив круги по воде. Бабочка, только что разлегшаяся на берегу реки, чтобы обсохнуть, вымыкла до нитки и в ярости вскочила. В порыве гнева она закатила оплеуху от чего та расхныкалась и разбудила щуку в тростниках. Щука пораскнула прочь, наткнулась на тонущую белку. «Ай!» – сказала щука. Белка не ответила, поскольку под водой ничего толком сказать не могла, но вынырнула из воды к небу, а потом дальше под облака. Там она повисела еще немного, размышляя, куда бы ей было лучше всего приземлиться, и выбрала траву на полях. Там, поджидая ее, сидел муравей, с которым они вместе поели вкусненького, а потом отбыли в неизвестном управлении. Когда спустилась ночь... Никто по-прежнему не знал, куда они направлялись. Сами они знали об этом и того меньше.